Глава 46. Взбаламученные воды. Однажды вечером, вскоре по возвращении в Нью-Йорк, когда Кэрри кончала переодеваться после спектакля, она вдруг услышала какой-то шум за дверью. Затем раздался знакомый голос. Ничего, ничего не беспокойтесь. Мне нужно только повидать мисс Маденда. Вам придётся послать ей вашу карточку. Ополна. Вот, возьмите. Пол доллара перешли из рук в руки, и кто-то постучал в дверь. Кэрри подошла и отворила. Ну и ну, воскликнул Дрюэ. Вот это так. Как же ты поживаешь, Кэрри? Я сразу узнал тебя, как только увидел на сцене. Кэрри невольно попятилась, ожидая, что сейчас последует весьма неприятный разговор. Неужели ты не хочешь поздороваться? Ну и прелесть же ты, Давай же поздороваемся. Кэри протянула Друэ руку и наградила его улыбкой, хотя бы за его бесконечное добродушие. Друэ стал несколько солиднее, но в общем изменился очень мало. Такой же элегантный костюм, та же коренастая фигура, то же розовое лицо. Этот субъект у дверей не хотел впускать меня, пришлось его подмазать. Я сразу догадался, что это ты. Какой великолепный спектакль. И как ты здорово справляешься с ролью. Впрочем, я знал, что это так будет. Я случайно проходил сегодня мимо вашего театра и решил зайти. Правда, я видел твоё имя в программе, но не мог вспомнить, где я слышал его, пока не увидел тебя на сцене. И тогда меня вдруг осенило, чёрт возьми. У меня даже сердце заколотилось, когда я сообразил, что это и есть то имя, под которым ты выступала там, в Чикаго. Ведь верно? Да, улыбаясь, подтвердила Кэрри ошамлённая развязностью югости. Я сразу узнал тебя, повторил Друэ. Ну, рассказывай, как тебе жилось в это время? Очень хорошо, ответила Кэрри. Она ещё не могла прийти в себя от этой внезапной атаки. Ну, а ты как? спросила она. Я прекрасно. Я теперь постоянно живу в Нью-Йорке. Ах, вот как промолвила Кэрри. Да вот уже полгода, как я здесь. Я заведую отделением нашей фирмы. Чудесно. Но скажи, пожалуйста, когда же ты поступила на сцену? полюбопытствовал Друэ. Вот уже скоро 3 года, неужели? А я впервые слышу об этом. Впрочем, я знал, что рано или поздно это случится. Помнишь, я говорил, что ты отлично играешь. Кэрри улыбнулась. Да, помню. Согласилась она. Как ты, однако, похорошела, продолжал Дроя. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так изменился к лучшему. Ты как будто даже выше стала. Неужели? Что ж, возможно, что я немного выросла, согласилась Кэрри. Дроя посмотрел на её платье, потом на волосы, на которых какетливо сидела изящная шляпа, затем заглянул ей прямо в глаза, хотя Кэрри всячески избегала встречаться с ним взглядом. Было очевидно, что он надеется возобновить былую дружбу немедленно и на старых началах. Но, ну? начал Дроя, видя, что Кэрри берётся за сумочку и собирается уйти. Я хочу, чтобы ты сегодня поужинала со мной. Хорошо? Меня тут ждёт один приятель, и мы пойдём втроём. Нет, я не могу, ответила Кэрри. Во всяком случае, не сегодня. У меня завтра рано утром репетиция. Ох, к чёрту репетицию. Пойдём поужинаем, и я постараюсь отделаться от приятеля, и мы с тобой поговорим по душам. Нет, нет, я не могу, стояла на своём Керри. Ты меня и не проси. Я никогда не ужинаю так поздно. В таком случае мы просто побеседуем, не сдавался однако Друя. Только не сегодня, повторила Керри и покачала головой. Мы побеседуем в другой раз. Анна заметила, что по лицу его скользнула тень. Дроя начал понимать, что обстоятельства изменились. Тогда Кэрри подумала, что человек, который когда-то любил её, заслуживает, пожалуй, лучшего обращения. "Приходи завтра ко мне в отель", сказала она, стараясь смягчить свой отказ. "Ты пообедаешь у меня". Дроя просиял. "Хорошо", сказал он. "Где же ты теперь живёшь?" В отеле Уолдорф, ответила Кэрри, называя недавно построенный фешенебельный отель. В какое время? Ну, скажем, в 3. На следующий день Друэ явился, но Кэрри без малейшей радости дожидалась его прихода. Однако, видя его таким же сияющим и благодушным, как всегда, она отрешилась от своих опасений за исход этого обеда. Друэ по-прежнему много болтал. Шикарно они здесь всё устроили, а? заметил он. Да, неплохо, ответила Кэрри. Наивный эгоист, он сразу же пустился в подробное описание своей служебной карьеры. Я в скором времени открою собственное дело, заявил Дрюэ. Я могу получить кредит на 200.000 долларов. Кэрри слушала его, стараясь быть по возможности любезной и внимательной. Скажи, Спросила вдруг Друэа: "А куда же девался Герст вот?" Кэрри слегка покраснела. "Думаю, он где-нибудь здесь, в Нью-Йорке", ответила она. "Впрочем, я его давно не видела". Друэа некоторое время сидел задумавшись и не произнося ни слова. Он не был уверен, не играет ли бывший управляющий баром какую-нибудь роль в жизни Кэрри. Её слова успокоили его. По-видимому, Кэрри, как и следовало, по его мнению, отделалась от Герствуда. «Да», — заметил он наконец, — «такой поступок нельзя назвать иначе, как непоправимой ошибкой». «Какой поступок?» — спросила Кэрри, не догадываясь, что последует за этим. «О, ты прекрасно знаешь», — ответил Друэ и сделал рукой жест, точно отстраняя всякие сомнения на этот счёт. «Нет, я ничего не знаю». Настаивала Кэрри: "Объясни, пожалуйста, что ты хочешь сказать?" "Да, это история в Чикаго. Но ну, помнишь, когда он уехал оттуда?" добавил Дроэ. "Я право не знаю, о чём ты говоришь." недоумевала Кэрри. "Неужели этот человек мог так грубо намекать на её бегство с Герстудом?" "Вот как?" недоверчиво протянул Дроэ. «Разве ты не знаешь, что он прихватил с собой десять тысяч долларов, когда удирал из Чикаго?» «Что?» — воскликнула Кэрри. «Ты хочешь сказать, что он украл десять тысяч долларов?» Теперь Друэ, в свою очередь, был озадачен. «Так ты этого не знала?» «Разумеется, нет», — ответила Кэрри. «Я и понятия не имела об этом». «Хм, забавно», — произнёс Друэ. Но это так, можешь не сомневаться. Все газеты писали об этом. «Сколько, ты говоришь, он взял?» — спросила Кэрри. «Десять тысяч долларов. Впрочем, я слыхал, что большую часть денег он потом отослал назад». Кэрри рассеянным взглядом смотрела на роскошный ковёр. Все эти годы после её вынужденного бегства из Чикаго предстали перед ней в новом свете. Ей вспомнились сотни мелочей, подтверждавших эту историю. Она невольно подумала, что герствут, взял деньги только ради неё. Вместо ненависти рождалась мягкая жалость. Бедняга. Какой должно быть ужас всё время жить под гнётом совершённого проступка. А Друэ, разгоряченный вкусным обедом и вином, придя в прекраснейшее настроение, воображал, что снова начинает завоевывать расположение Керри. Правда, она теперь высоко взлетела, но все-таки ему казалось, что он сумеет войти в ее жизнь. «Ах, какая женщина!» — размышлял он. «Как она хороша, как элегантна и знаменита!» Теперь в блеске сценической славы, на фоне роскошной обстановки отеля, Кэрри казалась ему ещё более желанной, чем когда-либо. "Помнишь, Кэрри, как ты волновалась, когда выступала в любительском спектакле?" напомнил он ей. Кэрри улыбнулась. "Ты так играла в тот вечер. Никого лучше тебя я на сцене не видел", сентиментально вздохнул Дрюэ и слегка наклонился к ней. Я думал тогда, что мы с тобой великолепно живёмся. Напрасно ты это говоришь, довольно холодно заметила Кэрри. Неужели ты не позволишь мне сказать тебе? Нет, оборвала его Кэрри и встала. К тому же, мне пора собираться в театр, придётся мне покинуть тебя. Пойдём. О, ещё минутку, просил Дроя. Нет, я не могу, Чарли, мягко ответила Кэрри. Друэ очень неохотно встал из-за стола и проводил её к лифту. На прощание он спросил: "Когда я снова увижу тебя?" "О, как-нибудь увидимся", равнодушно отозвалась Кэри. "Я пробуду здесь всё лето. До свидания." Лифтёр уже открыл дверцу. "До свидания", откликнулся Друэ, провожая её глазами, пока она в шуршащем платье входила в кабинку. Он печально спустился в вестибюль. Недоступность Кэрри разожгла его прежнюю страсть. Вся веселая роскошь отеля как будто говорила только о ней. Дрое считал, что она слишком сухо обошлась с ним, а голова Кэрри была занята совсем иными мыслями. В тот вечер она и прошла мимо поджидавшего ее возле казино Герствуда, не заметив его. На следующий вечер, подходя к театру, она столкнулась с ним лицом к лицу. Он ждал её, ещё более обессиливший, но исполненный решимости повидаться с нею, хотя бы для этого пришлось послать ей записку. И опять она не узнала Герствуда в этой жалкой, оборванной фигуре. Она даже испугалась, увидев возле себя какого-то изголодавшегося нищего. Керри полушёпотом произнёс Герствуда. Я хотел бы сказать тебе несколько слов. Кэри быстро обернулась и тотчас узнала его. И если в душе её ещё теплилось какое-то чувство к нему, то сейчас, при виде этого человека, оно мгновенно погасло. Но она вспомнила, что говорил ей Дроэ об украденных герствудом деньгах. Боже, это ты, Джордж, воскликнула она. Что с тобой? Я был болен, ответил он. И только что вышел из больницы. Ради бога, дай мне немного денег. Ну, конечно, ответила Кэри, и губы её задрожали. Она с трудом сдерживала волнение. Но «Ну, что с тобой такое? снова спросила она. Кэри открыла сумочку и достала оттуда всё содержимое: одну бумажку в 5 и две по 2 доллара. Я уже говорил тебе, что был болен, сварливо повторил Герствуд, почти возмущаясь её откровенной жалостью. Оказалось, что ему трудно принимать помощь из этих рук. Возьми, вот всё, что у меня при себе, сказала Кэрри. Ладно, тихо отозвался Герствуд. Я тебе верну когда-нибудь. Кэрри стояла перед ним, а вокруг прохожие оборачивались и глядели на неё. И она, и герствуют, оба чувствовали, что привлекают к себе взоры любопытных. Всё-таки почему ты мне не скажешь, что с тобой? снова спросила она, не зная, что делать. Где ты живёшь? У меня есть комната в ночлежном доме, ответил он. Нет смысла рассказывать тебе об этом. Всё в порядке. Казалось, её ласковые расспросы только озлабляли его. Он не мог простить Кэрри, что судьба настолько милостивее обошлась с ней. "Иди в театр", сказал он. "Я тебе очень благодарен, но больше я никогда не буду беспокоить тебя". Кэрри хотела было что-то сказать, но Герствуд повернулся и устало поплёлся дальше. Это видение угнетало её в продолжении многих дней, пока воспоминание о нём постепенно не стёрлось. Друое явился снова, но Кэрри даже не приняла его. Его ухаживания казались ей совсем неуместными. "Меня нет дома", сказала она доложившему о нём коридорному. Через некоторое время театр должен был отправиться на гастроли в Лондон. Второй летний сезон в Нью-Йорке не обещал больших вырышей. Не хотите ли сделать попытку покорить Лондон? Спросил её однажды директор. Может случиться как раз обратное, ответила Кэрри. Мы поедем в июне, сказал директор. Среди спешных приготовлений к отъезду Кэрри забыла о Герствуде, и он и Дрюэ оба остались в Нью-Йорке и лишь случайно узнали о её отъезде. Дрюэ как-то снова зашёл к ней и, услышав, что она уехала, издал вздох разочарования. Он долго стоял в вестибюле, нервно покусывая кончики усов, и наконец пришёл к естественному выводу: Бэллову не вернуть. Не стоит она того, чтобы из-за неё огорчаться, решил он, но в глубине души чувствовал иное. Герствут кое-как изворачивалось всё долгое лето и осень. Однажды он получил место швейцара в каком-то дансинге и прослужил там целый месяц. Потом снова начал нищенствовать, часто голодая и ночуя в парке на скамье. Несколько раз под давлением крайней нужды он обращался к благотворительным учреждениям и получал там некоторую помощь. Зимою Кэрри вернулась в Нью-Йорк и выступала в новой пьесе, но Герству об этом не знал. Он несколько недель бродил по городу, прося милостыню, между тем, как над его головой электрические афиши возвещали о возвращении Кэри Маденда. Друэ знал, что Кэри вернулась, но больше не тревожил её. В это время в Нью-Йорк вернулся Эмс. Он добился некоторого успеха у себя на западе и теперь намеревался открыть лабораторию в Нью-Йорке. С Кэрри он, конечно, встретился у миссис Вэнс, но в этой встрече не было особой теплоты. Эмс думал, что Кэрри все еще связана брачными узами с Герствудом, и только потом уже услышал об их разрыве. Не зная подробностей, он делал вид, что ни о чем не догадывается. Вместе с миссис Вэнс он посмотрел новую оперетту, в которой выступала Кэрри, и после спектакля сказал. «Напрасно она играет комедии». Мне кажется, она способна на лучшее. Как-то раз он снова случайно встретился с Кэрри у миссис Венс, и у них завязалась дружеская беседа. Кэрри к своему удивлению уже не ощущала в себе прежнего горячего интереса к этому человеку. Несомненно, причина была в том, что когда-то он олицетворял для неё всё, к чему она стремилась, но чего не имела, но она этого не сознавала. Успех внушил ей уверенность, что теперь она живёт такой жизнью, которая заслуживает одобрения мистера Эмса, но её маленькая раздутая газетами слава ничего не стоила в его глазах. Он считал, что она могла добиться гораздо большего. "В конце концов, вы так и не пошли в драму", спросил Эмс, вспомнив, что Кэрри интересовалась когда-то именно этой отраслью сценического искусства. Нет, ответила Кэри. Пока ещё нет, добавила она, подчёркивая свои слова. Мс посмотрел на неё так, что Кэри без слов угадала его неодобрение, и это побудило её сказать: "Но я ещё не оставила этой мысли". "Надеюсь, сказал он. Есть натуры, созданные для драмы, и вы принадлежите к их числу". Кэрри была изумлена тем, что он сумел так глубоко заглянуть ей в душу. Неужели он так хорошо понимает её? Почему вы так думаете? спросила она. Потому что в вашем характере много задушевности, ответил Эмс. Кэрри улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Этот человек был так простодушно откровенен с ней, и ей снова захотелось его дружбы. Перед ней забрезжили прежние идеалы. Право не знаю, задумчиво произнесла она, черезвычайно польщённые его словами. Я видел вас на сцене, заметил Эмс. Вы играете очень хорошо. Я рада, что вам понравилось. Очень хорошо, повторил Эмс. Для оперетты, конечно, добавил он. Больше они на эту тему не говорили, так как их беседа была кем-то прервана. Но вскоре они встретились снова. Эмс сидел после обеда в углу комнаты, уставившись в пол, когда Кэрри вошла с какой-то другой гостьей. Годы напряжённого труда наложили на его лицо печать усталости. Кэрри и сама не знала, что так нравилось ей в этом лице. "Почему вы уединились?" спросила она, слушая музыку. Я вас на минутку покину, сказала спутница Керри, не видевшая в молодом изобретателе ничего интересного. Эмс посмотрел на стоявшую перед ним Керри. Правда, красивые мелодии, спросил он, внимательно прислушиваясь. Да, очень, ответила Керри, почувствовав теперь особую прелесть исполняемой вещи. Присядьте предложил Эмс и предвинул ей соседнее кресло. Они безмолвно слушали некоторое время, охваченные одинаковым чувством, но она чувствовала только сердцем. Музыка, как и в былые дни, сильно действовала на Кэрри. Не знаю, чем это объяснить, сказала Кэрри, пытаясь дать выход какому-то неизъяснимому томлению, сжимавшему ей грудь. Но под влиянием музыки у меня всегда возникает такое ощущение, точно мне хотелось бы, точно я. Да. Я вас понимаю, прервал её Эмс. Он вдруг подумал об особенностях этой натуры, способной так откровенно выражать свои чувства. Но грустить не надо, добавил он. Помолчав, он заговорил как будто о другом, но его слова удивительно совпадали с их общим настроением. В мире много такого, чего нам хотелось бы достичь, но нельзя стремиться ко всему сразу. И что толку ломать руки из-за каждого не осуществлённого желания? Музыка прекратилась. Мс поднялся и стал перед Керри, словно для того, чтобы лучше сосредоточиться. Почему вы не перейдёте в хороший драматический театр, спросил он. Эмс глядел на Кэрри в упор, внимательно изучая её. Печаль в её больших выразительных глазах и горькая складка в уголках рта говорили ему, что он прав в своих предположениях. Возможно, что я это сделаю, ответила Кэрри. Ваше место там, продолжал Эмс. Вы думаете, «Да, я уверен в этом. Вряд ли вы это осознаёте, но в вашем лице, особенно в ваших глазах и в линии рта, есть нечто такое, что наводит меня на эту мысль». Кэрри трепетала от волнения. Впервые о ней говорят всерьёз. На миг чувство тоски и одиночества покинуло её. В словах этого человека была не только похвала, в них чувствовалась проницательность благожелательной критика. Да, задумчиво продолжал Эмс. Именно в ваших глазах и в линии рта. Я помню, что, увидев вас впервые, я сразу обратил на это внимание. Мне показалось, что вы вот-вот расплачетесь. Как это странно, воскликнула Кэрри, чувствуя, как согревает её радость. Именно такой моральной поддержки и жаждало её сердце. А потом я стал замечать, что это ваше естественное выражение, и сегодня я снова обратил на это внимание. В ваших глазах часто возникает какая-то тень, она ещё больше подчёркивает характер вашего лица. Очевидно, это таится в самой глубине ваших глаз. Кэри взволнованно смотрела ему прямо в лицо. Но вы, возможно, и не даёте себе отчёта в этом, добавил Эмс. Кэрри отвела глаза в сторону. Ей было лестно, что этот человек так говорит о ней. Ей хотелось быть достойной тех чувств, которые он читал в её чертах. Его слова открывали двери новым стремлениям. Кэрри много думала об этом до их следующей встречи, которая произошла лишь несколько недель спустя. Эта беседа показала ей, как далека она от тех мечтаний, которые владели ею перед спектаклем в Чикаго и ещё долгое время спустя. Как случилось, что она утратила их? Я знаю, почему вы должны иметь успех, если получите драматическую роль, сказал Эмс. Я наблюдал за вами, и спросила Кэрри. Видите ли, Сказал он так, будто радовался, что разгадал трудную загадку. «Все кроется в изумительной выразительности вашего лица. То же впечатление производит трогательная песенка или волнующая нас картина. Это нечто такое, что любят видеть люди, ибо это естественное отражение всех человеческих стремлений». Керри смотрела на него, широко открыв глаза и не совсем понимая смысл его слов. Люди стараются как-то выразить себя, продолжал Эмс. Но большинство не способны рассказать о своих чувствах. Они надеются на других. Вот тут-то и нужен талант. Один выражает человеческие переживания в музыке, другой в стихах, третий в драме, а иногда природа воплощает все чувства в человеческом лице. Она делает лицо выразителем всех душевных стремлений. Вот так случилось и с вами. Эмс смотрел на Керри, стараясь взглядом передать смысл этих слов, и она уловила его. Или, по крайней мере, поняла, что природа одарила её лицом, которое могло выражать человеческую тоску и душевные порывы. Она приняла это очень близко к сердцу. "Но это налагает на вас трудные обязательства", продолжал Эмс. Вы получили подарок от судьбы, в этом нет вашей заслуги. Я хочу сказать, что вы могли бы и не обладать этим даром. Вы ничем не заплатили за него, но раз уж вы им обладаете, то должны как-то использовать его. Как? спросила Кэри. Я уже сказал вам, идите в драму. В вашем характере много тепла, у вас богатый мелодичный голос. Создайте из этого что-нибудь ценное для других. Только тогда вы не растратите своих способностей». Последнего Кэрри не поняла, но ей было ясно, что ее успех в оперетте малого стоит. «Я вас не совсем понимаю», — сказала она. «Я хочу сказать вот что. Особенность вашей натуры заключена в ваших глазах, в линии рта и, конечно, в складе вашей души». Но всё это вы можете потерять, если отвернётесь от себя самой и будете жить лишь ради удовлетворения своих желаний. Глаза потускнеют, линия рта изменится, вы лишитесь сценического дарования. Вам может быть не верится, но это так. Природа уж позаботится об этом. Стремясь убедить Керри в правильности приводимых им доводов, Эмс вкладывал всю душу в свои слова, и речь его временами возвышалась до пафоса. Что-то в Керри вызывало в нём симпатию, ему хотелось расшевелить её. "Я знаю, что вы правы", рассеянно сказала Керри, "чувствую себя немного виноватой". "На вашем месте я переменил бы жанр", продолжал Эмс. Его слова были подобны камню, упавшему в тихую воду. Кэри, покачиваясь в качалке, размышляла над ними несколько дней. Едва ли я долго пробуду в Иперете, как-то сказала она Лоли. Почему? удивилась та. Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьёзной драме. Что это пришло тебе в голову? Не знаю, ответила Кэри. Я уже давно подумываю об этом. Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь шла Кэрри, пока достигла лучшей, как могло казаться жизни, и её окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски.